Глава четвертая. Ты мне, я тебе. Почесав маковку, я окинул взглядом гигантскую птичью клетку и недолго думая вцепился в ее толстые прутья лапами. Не обращая внимания на шарахнувшегося назад и сжавшегося в комок пленника, я потянул штыри в стороны. Мышцы под моей изодранной рубахой взбугрились так, что и без того потрёпанная ткань затрещала, расходясь по швам. Но упрямые железяки не поддались, только заскрипели жалобно. Пришлось вновь подключать телекинез, и вот теперь дело пошло на лад. Железо стало привычно податливым, и прутья решетки легко разошлись в стороны, чтобы через секунду озарить каюту алой вспышкой и осыпаться ржавой трухой». Еще и чистый пол вокруг уделали. Маги, чтоб их. Я вздохнул. И ведь мог же подумать о том, что владелец наверняка защитил свою собственность чем-то эдаким. Ведь только-только с сейфами разобрался. Но инерция мышления, что тут скажешь. Хорошо еще, что видимого вреда не получил. Но с этим точно нужно что-то делать. Уже в который раз забываю о магии и напарываюсь на какую-то магическую дрянь. «Нет, положительно вернусь в Тувар и насяду на паде Пусть учат хотя бы опознанию магических вещей, а то ведь так и доиграться недолго. Тем более, что хафлы мне теперь должны. Кстати, о должниках. Я глянул на скорчившегося в уголке, кутающегося в лохмотья и прячущего лицо за ладонями, пленника. Лицо-то прикрывает, но сквозь пальцы следит за мной, точно. Вон как глаз сверкает». Эх, советую бежать отсюда, <смех> буркнул я и, откашлившись, договорил: <смех> это корыто <смех> скоро потонет. Хозяин не отпустит. Глухо, но вполне отчетливо буркнул пленник и, дернув головой так, что прикрывающие ее лохмотья упали на глаза, задрал подбородок вверх, сверкнула на свету оливковая кожа и... Блеснула пряжка знакомого ошейника. Я непроизвольно рыкнул, от чего пленник вновь сжался в комок. Хозяин? Траву или тот в шляпе, постаравшись взять себя в руки, спросил я. Мой собеседник только головой качнул в ответ. Впрочем, без разницы. Оба уже трупы. Я наклонился над пленником, и тот, скребя ногами по железному основанию бывшей клетки, попытался отползти подальше. «Тьфу ты! Да не дергайся ты!» Отловив, наконец, удивительно ловко ускользавшего от моей хватки несчастного, рявкнул я, и тот обвис в моих руках безвольной тряпочкой, такой же невесомой. Вспомнив, как срывал такой же ошейник с Фарри, я сосредоточился и, ухватившись за бляху, послал в нее выверенный телекинетический импульс. Медяшка под моей рукой хрупнула и осыпалась на пол вместе с освободившейся кожаной лентой. Замерзший был от испуга пленник, пискнул и поднял на меня взгляд зеленющих, как первая весенняя трава, идеально круглых от изумления глаз. Точнее, подняла. Вот же ж, арчанка чтоб меня. Хотя их никогда и не видел, не опознал сходу. Теперь я понимаю, почему зеленошкуры прячут своих женщин от чужих глаз. Сами они не отличаются внешней красотой, особенно на фоне всяческих трау и альвов. Хотя, конечно, моему носорожеству только и судить о красоте других рас. Да, Но как же арчанки, оказывается, отличаются от своих мужчин? счет фигурки ничего не скажу. За лохмотьями девицы форм не рассмотреть» хотя она явно миниатюрнее своих соплеменников-мордоворотов. А вот лицо... У орков кожа грубая, серовато-зеленая, и черты словно рубленые, а у этой девчонки мягкий овал лица и кожа даже на вид нежная цвета оливы. Скулы высокие, точенный носик. Куда там расплющенным шнобелем ее соплеменников мужеска пола, ноздри которых чуть не подпирают желтые клычищи? У Арчанки же и прикус правильный, и кончики белоснежных клыков едва заметно прижимают в нижнюю губу, отчего та кажется пухлее. И соблазнительнее, и глаза, да. Огромные зеленые омуты, в которых я чуть не утонул. Честно, я даже рад был такой злости, что навалилась на меня спустя секунду и выдернула из этого наваждения. А то так и застрял бы здесь, наверное, соляным столбиком». Но драхово дерьмо! Это ж каким извращенцем нужно быть, чтобы сажать и без того не имеющую возможности сбежать закабаленную ошейником девчонку в железную клетку? Не, правильно я этих уродов грохнул, пусть нечаянно, но правильно. Оправились от удивления мы одновременно. Я осторожно отпустил хрупкое плечо девушки и отступил от нее на шаг, как раз в тот момент, когда она смогла оторвать взгляд от лежащего под ее ногами ошейника и перевела его на меня. «Идем в хранилище», — мотнул я головой и договорил, заметив нарисовавшееся на лице арчанки непонимание. «Соберем тебе компенсацию», — а потом прочь с этого корыта, пока его гремлины не разобрали по заклепкам. Или ты э, хочешь пойти на дно вместе с ним? «Нет — Нет! — звонко воскликнула девчонка, подпрыгнув на месте. И, судя по мелькнувшему в ее глазах ужасу, разобрала она лишь последние мои слова. — Вот же драх! Не... не оставляйте меня, пожалуйста! — Не оставлю! — Постарался я ответить как можно четче, чувствуя, как начинает болеть горло, и поманил девчонку за собой. «Идем!» Я развернулся и потопал в направлении капитанского схрона, а Арчанка двинулась следом, мягко ступая голыми ступнями по деревянному настилу. Шла она настороженно, можно сказать, пугливо, оглядываясь по сторонам и застывая на месте при каждом взбрыке пола под нашими ногами или жалобном скрипе переборок, идущего в разнос судна. Но шла ведь. А я сделал себе зарубку в памяти попытаться отыскать в только что покинутой нами скрытой части уровня какие-нибудь шмотки и, самое главное, обувь для нее. На пороге капитанского рундука девчонка вновь застыла испуганным котенком — Но, убедившись, что я дальше не стараюсь скрыть свое присутствие и не забочусь о производимом шуме, глубоко вздохнула и, перешагнув, высокий Коминкс обвела разоренное мною помещение взглядом. Когда же он остановился на мне, я кивнул ей в сторону ящичков с магическими цацками. «Набирай, что хочешь, а я займусь тарой. Отдав Арчанке указание, от которого она, кажется, опешила, я не стал терять время зря и направился к останкам своих недавних противников, точнее, к одежде, оставшейся от них. Вообще-то, сначала я действительно хотел пустить ее на тару под собранные девицей артефакты, но, заметив как-то ежица, от гуляющего по каюте сквозняка, сменил планы — Окинув взглядом миниатюрную по сравнению со мной, но довольно высокую по человеческим меркам фигурку арчанки, и явно сознанием дела, роющейся в развалах магических цацок, я поднял с пола фронтовской камзол мертвого стрелка и, хорошенько отряхнув его от пыли, отложил в сторонку. Такой же процедуре подверглась его черная сорочка и узкие кожаные штаны. Нацелился было и на сапоги, но... Если ростом мой противник едва ли перещеголял арчанку, то размер ноги у него явно был куда больше. А вот украшенные затейливым тиснением сапоги субтильного трау, кажется, должны были прийтись ей в пору. Ну а если нет... В конце концов, портянки никто не отменял, и рубаха мага для этой цели подойдет как нельзя лучше. А что? Она мягкая, в отличие от сорочки стрелка, и вышивки на ней нет. Решено! а на упаковку для набранной арчанкой компенсации пойдет вычурный камзол мага. «Ну, в самом деле, не запихивать же мне эту гору хлама в сумку алхимика, она же туда попросту не влезет, несмотря на всю волшебность сумы. Девица разошлась, да... А ведь жадность она до добра не доводит. К тому же было бы неплохо еще и вооружить девчонку на всякий случай, но я боюсь, что с такой тяжестью она и шагу ступить не сможет». В общем, пора притормозить мою новую знакомую, пока она не решила забрать с собой все содержимое схрона. От артефактов Арчанку удалось оттащить с большим трудом, и дело было вовсе не в ее жадности, как я было подумал. Девчонка, оказывается, прекрасно разбирается во всей этой волшебной дребедени и попросту увлеклась перебором найденных цацок. Но стоило мне сказать, что она может забрать с собой все, что сможет уместить в наскоросляпанный мною из камзола трау мешок — как то вернулась с ученых высей на грешную землю и решительно отмела больше половины колдовских цацок. «Опасно? Дешевка? Обойдусь!» Свернутый эдаким поясом, Камзол даже не потолстел, приняв в себя все отобранные девицей вещи. Что ж, по ходу дела ей виднее. А вот одежду мага и особенно его сапоги Арчанка приняла чуть ли не сурчанием, а на мой недоуменный взгляд только пожала плечами. Что? «Они же зачарованные!» — несмело улыбнулась она. «Пришла пора и мне пожать плечами. Но не разбираюсь я в этом, не разбираюсь. Но чую, придется исправляться. Не понимать того, что кажется моей новой знакомой таким простым и понятным, как-то стыдно. Почему-то. Кстати, о знакомых». «Как тебя звать-то?» — осведомился я, стоя спиной к одевающейся арчанке. «Дайна». Прожурчала та и, осторожно коснувшись моего локтя рукой, вздохнула. «Все, можете повернуться. А ваше имя?» «Грым. я поворачиваясь лицом к девице, ответил ей и, поморщившись, добавил. «Давай на «ты», ладно? И...» «Учти, мне трудно много... говорить. Глотка не приспособлена». «Поняла», — протянула Арчанка, глядя на меня как-то... как-то по-другому. Но тут же тряхнула грива черных, как смоль волос. «Теперь можем уходить?» «Оружие!» — я кивнул на стойке с Арсеналом. «На всякий случай!» Отыскать среди здешних бахалок что-то, что не сбило бы девчонку с ног от дачи, оказалось не таким уж простым делом, но я с этим справился. Пара заряженных мною потертых револьверов в поясных кобурах, предназначенных, скорее всего, для рук хобов или даже хафлов, заняли свое место на широком ремне трау, опоясывавшем тонкую талию арчанки. И теперь я, наконец, мог сказать, что мы действительно готовы покинуть это корыто. Ну, почти». «Это я понял, когда, покинув капитанский схрон, мы вновь оказались у той самой каюты, где я нашел дайну. Обитель здешних хозяев я ведь так и не обшарил, а хотелось бы». «Не стоит, Гейс Грым», — покачала головой Арчанка, каким-то чудом не иначе разгадавшая взгляд, брошенный мною в сторону каюты. «Там нет ничего ценного, ну, особо ценного. Разве что в сейфе хозяина, но его просто так не вскрыть». «От зачарований на нем у меня голова кружится. А нам лучше поторопиться, пока не пришла пора смены вахты и на мостике не хватились... этих. Конечно, если на судне действительно бушуют гремлины, то у экипажа аврал, но капитан обязательно сменит матросов ходового мостика. Да и сам точно не откажется отдохнуть. Ленивая сволочь». «Смена вахты? Скоро?» встрепенулся я, решив не обращать внимания на злобу, просквозившую в последних словах девушки. «Имеет право. Семь склянок недавно отбили. Я слышала по судовой связи в каюте х... бывшего хозяина», — кивнула Дайна, поправив скатку из камзола трау, повешенную на плечо. «Осталось, должно быть, чуть больше четверти часа». «Понял», — протянул я, мысленно отметив, что сам никаких склянок или как их там не слышал но верить девчонке повода у меня не было, и раз она говорит, то лучше прислушаться. В конце концов, она здесь сторожил, ей виднее, правильно. «Тогда идем отсюда!» Резко развернувшись, я потопал в сторону спуска к почтовому складу, а следом за мной потянулась и изрядно оживившаяся с момента нашей встречи «Орчанка». Правда, оказавшись у люка и увидев валяющийся в добрых шести рядах под нами перекрученный трап, Дайна резко погрустнела. — Ой, а как мы спустимся? — осторожно отступив от края, спросила она. Вместо ответа я ухватил девчонку за талию и, прижав к себе поплотнее, шагнул вперед. Короткий взвизг резанул по ушам, но тут же стих под моим укоризненным взглядом. — Драх! — «Неужели в этом сумасшедшем мире нашелся хоть один разумный, способный читать то подобие мимики, на которое способны мои куцы и лицевые мышцы?» «Не шуми, пожалуйста!» Умудрившись не споткнуться ни на одном слове, тихо проговорил я и, смущенно потемневшая щечками Дайна, кивнула. «Извини, просто это было очень неожиданно!» выдохнула она мне в ухо и, чуть замявшись, попросила. «Поставь меня на пол, пожалуйста, гейс-грым». а да Чуть заторможенно кивнул я в ответ и аккуратно разжал ладони. Утвердившись на ногах, Арчанка облегченно выдохнула. «Куда теперь?» Возрилась она на меня с ожиданием. Пришлось извлечь из кармана помятый план схему судна и продемонстрировать его спутнице. «Мой черный ноготь» — отчеркнул надпись «Искомова». А я сам тут же схлопотал удивленный взгляд Дайны. Впрочем, она тут же справилась с этим непонятным удивлением. «Шлюпочная палуба? Да?» — протянула Арчанка, словно что-то обдумывая, и вдруг решительно потянула меня за остатки рукава куда-то в темноту почтового склада. «Идем. Я знаю короткий путь, на котором нам никто не встретится. Ну, не должен встретиться. Это технический ход, оставшийся еще со старых времен». «Старых времен?» — удивился я на ходу. «Ну да, еще с тех пор, когда ласточка ходила на восточных линиях, до переделки ее в Трамп на франконских верфях, в это», — с корговоркой объяснила Дайна, утягивая меня в проход, до боли похожий на один из тех, по которым я петлял в трюмах. «Что ж, буду надеяться, девчонка знает, что делает. И ведь мои надежды оправдались». Не прошло пяти минут, как мы, никем не замеченные, добрались до шлюпочной палубы. Правда, идти пришлось тихо и осторожно, то и дело замирая на месте, чтобы не выдать себя шумом команде судна. Кажется, уже изрядно задолбавшийся штопать свой разваливающийся дом, но все еще носящийся по коридорам и переходам и явно не желающий сдаваться без боя. Шлюпочная палуба, вопреки моим ожиданиям, оказалась вовсе не открытой всем ветрам площадкой, на которой располагались затянутые тентом шлюпки, а довольно скромным по длине отсеком, расположившимся аккурат под почтовым складом и основной надстройкой, зато протянувшимся от борта до борта и изрядно удивившим меня своей шириной, кстати говоря. Еще бы, по моим прикидкам, тут было рядов 60, если не 70, от борта до борта. «То есть длина судна, если я не ошибаюсь, при такой ширине должна быть не меньше 400 рядов. Даже в моем прошлом мире, куда более продвинутом технологически, такие суда строили нечасто. По крайней мере, на старушке Земле точно. Слыхал я о гигантах, что строят на Солярисе». Но там-то 97% поверхности планеты покрыто мировым океаном, и подобные суда служат фактически настоящим домом не только экипажем, но и работникам расположенных на них заводов-конденсаторов. А здесь... Впрочем, что я знаю о здешних морях-океанах? Но Драх бы его побрал. Если тут средний Трамп больше авианосца Старой Земли, то я и думать не хочу о том, каких калибров пушки устанавливают на здешние линкоры. Хм зато становится понятным, от чего я так долго блуждал по трюмам этого детища безумного гения. Да и вообще, вспоминая тех дирижаблей исполинов, что бороздят здешнее небо, мог бы и раньше догадаться, что одними воздушными судами гигантомания местных жителей точно не ограничивается. А если еще вспомнить размеры некоторых имперских зданий, той же королевской библиотеки, к примеру, а... Да уж, точно, «Слепой носорог». От размышлений меня отвлекла Дайна, настойчиво потянувшая за руку к левому борту. «Гейс Грым, помогай!» Принялась распоряжаться Арчанка, суетясь вокруг затянутой каким-то тентом шлюпки, подвешенной на странной двойной Г-образной раме. Карабины щелкают, трещат речные передачи, и все у нее так шустро получается, вот только всласть полюбоваться уверенной работой Дайны не вышла, она и мне работу нашла». Крути вот это колесо, пока шлюпбалка не вынесет ял за борт. Оно тяжелое, но я видела, ты сильный, справишься. Пожав плечами, я взялся за рукоять и легко, без напряжения, провернул механизм. Раз, другой. Шлюпбалка дрогнула и медленно, но уверенно пошла вверх и в сторону, поднимая ял над бортом. Дайна внимательно следила за ее ходом и лишь на миг бросив взгляд на остальные средства спасения тяжко вздохнула эх разломать бы их с какой то тоской протянула она чтоб весь экипаж донным змеем на корм пошел да легко сделать отозвался я как только колесо замерло отказываясь крутиться дальше впрочем я уже висел над открытой водой так что скорее всего сработал штатный стопор шлюбалки Или как он там должен правильно называться? А, к Драху. Не моряк я, чего и не стесняюсь. А Дайна тем временем основательно зависла, но спустя несколько секунд пришла в себя и решительно кивнула. «Я буду благодарна, гей с Крым», — тихо произнесла она. Так тихо, что даже я со своим слухом едва расслышал ее слова за свистом гуляющего по отсеку соленого морского ветра. «Знал бы ты...» как часто я мечтала пробраться в трюмы и открыть кингстона этого корыта и пусть бы меня утянуло на дно вместе с ним добро сделаю кивнул я в ответ и почти без напряжения договорил но сначала давай спустим ял на воду вместе с тобой показывай что делать а а ты вскинулась арчанка «Справлюсь со шлюпками и присоединюсь к тебе, не переживай!» Я постарался улыбнуться как можно менее пугающе, и... Кажется, у меня получилось. Или у Дайны действительно талант к чтению моей мимики. По крайней мере, она легко улыбнулась в ответ, пусть и несколько неуверенно. Эх... Спустив на воду ял, сидящий в нем девчонкой, я пробежался вдоль принайтованных по бортам шлюпок и, проломив их деревянные борта ударами кулаков, вернулся к шлюпбалке, под которой болтались уже отцепленные от яла тросы. Глянул за борт и вздохнул. С такой высоты, медленно отгребающий от борта Трампа, ял казался маленькой скорлупкой, а сидящая в нем девушка... Да, Драх, если бы не мое новое зрение, я бы, пожалуй, даже не смог бы определить пол рулящего мелким суденышком капитана. Высоко. А, к Драху все. Отступать-то все равно некуда. Позади гремлины и куча злобствующих уродов. В общем, пошел я отсюда. Шаг. Пятьсот один. Пятьсот два. В воду я вошел с грацией чугунного ядра с шумом, фонтаном и... плеском бьющих вокруг пуль. Заблаговременно, еще перед прыжком, накинутый телекинетический щит не только смягчил удар моего массивного тела о воду, но и защитил от нескольких попаданий пуль. Оглянувшись, я увидел на открытом крыле мостика пару матросов, суетящихся у какой-то массивной стрелялды — И, выматерившись на родном и могучем, старательно погреб в сторону болтающегося на волнах и мерно пыхтящего миниатюрным паровиком Яла, на ходу сделав грустный вывод. Не предназначены Турсы для морских заплывов. Вот ей-ей, не предназначены. Боюсь, если бы не опыт прежнего тела и не как правильно работать руками и ногами, я бы колуном пошел на дно. Ну, еще телекинез чуть-чуть помог, но явно недостаточно. «Не держит толком вода мое нынешнее тело, несмотря на всю ее воды, то бишь соленость. Она очень соленая, проверено мною. Не специально, но уж как вышло, да. Пришлось наглотаться, пока добирался до яла». Перевалившись через борт, я первым делом осмотрел Дайну, свернувшуюся клубочком за паровиком в попытке укрыться от стрельбы с Трампа. И лишь убедившись, что девчонка не пострадала, разместился так, чтобы укрыть своим телом не только ее, но и паровик, по которому уже несколько раз хищно цокнули пули. Метко садят уроды. «Ну да пусть развлекаются, им все равно недолго осталось». а А пули? Что пули?» Дайну и паровик, прикрытые широко-синей спиной, им не достать, а мне массаж не повредит. Устал я чего-то».